Глава 32. Ты что-то нашла? Сначала свет фар Фиата высветил вагон Восточного экспресса, затем паровоз шапилона и, наконец, фасад бывшего вокзала, часы на котором по-прежнему показывали 7 часов 34 минут. Как только я выключил фары, вокзал, поезда и парковка исчезли во мраке ночи. Мы пошли освещая дорогу фонариками. Через несколько шагов фонарики высветили голубенькие стены бывшего дома начальника вокзала. «Будем будить Денису?» — спросила меня Мона. Не ответив, я взялся за ручку двери. На этот раз дверь оказалась заперта. Деревушка Ив насчитывала всего несколько домиков, темные силуэты которых вырисовывались неподалеку. «Если мы начнем стучать, то разбудим всех вокруг». Не теряя времени на размышления, я рванулся к окну с частыми переплетами, ставни были открыты. Схватив камень размером с яйцо, я ударил в оконное стекло, самое близкое к Щеколде, десять сантиметров на 10. В темноте сверкнули осколки разбитого стекла. Отбросив все мысли об осторожности, я открыл окно изнутри. На ладони выступило несколько капель крови, легкие порезы. Мона молча смотрела на меня. «Сделаем Денизе сюрприз», — шутливым тоном произнес я. Тон явно лишний. «Почему надо входить как взломщики? Бороться с очевидными фактами? На что я надеялся?» «Застать врасплох армию заговорщиков, ставящих новую декорацию в доме Дениза Жубан, воздвигающих перегородки новой призрачной комнаты?» Мы влезли в окно. «Арнольд!» — внезапно вспомнил я. «Арнольд нас учует!» Как ни странно, Шицу не появлялся. Я пытался вспомнить расположение комнат в бывшем доме начальника вокзала, Кажется, спальня да не рядом с гостиной по диагонали. Фонариком я светил стены. И вздохнул с невероятным облегчением. Почувствовал бодрящее, едва ли не обжигающее тепло. Фотографии поездов, колесящих по всему миру, по-прежнему украшали стены. Восточный экспресс переправлялся через Венецианскую лагуну. Синканцен въезжал в свой японский город. Мой фонарик продолжал исследовать комнату, перелетая с выступающих потолочных балок на нормандский шкаф, с засушенных цветов в вазе на стулье с соломенными сиденьями. Я вспомнил каждый высвеченный предмет. Значит, какие-то нейроны моего мозга еще работали? Впервые за долгое время я мог довериться своей памяти. Я не придумал встречу с безумной Денизой. Я колебался. Позвать ей Денизу Жубан, как я звал Кристиана Лемедефа, или застать ее врасплох в постели, вызвать шок, растрясти ее, отнести под душ и трясти до тех пор, пока она не изменит свою версию и не вспомнит среду, берег моря в упоре. Пироза и труп Моголи Ворон. Мы подошли к спальне. Когда я толкнул дверь, мой кроссовок, прикрученный к протезу левой ноги, наступил на что-то мягкое. Пронзительный виск разорвал тишину. Звук, изданный детской игрушкой. Какой-то зверь, похожий на жирафа, словом, игрушка для самых маленьких. Тотчас в спальне Дениза Жубан загорелась лампа, свет обжег мне глаза, рука в кармане сжала револьвер — Не дать старушке заорать, не дать ей в этот раз поднять тревогу, не дать. Стены комнаты пожилой женщины были оклеены обоями Hello Kitty. С потолка свисали на ниточках маленькие феи, симпатичные зверушки карабкались по занавескам, большие плюшевые игрушки свалены в кучу, собаки, кролики, слоны. Над кроватью цвета морской волны раскачивались еще одни феи. Из кровати морщись от яркого света на меня смотрели глаза. «Глаза шестилетнего ребенка». Громкий крик заставил меня повернуть голову. Крик исходил из кроватки поменьше, окрашенный в розовый цвет. Оттуда вынырнула головка девочки лет трех. Испуганная она кричала, не переставая, не переводя от чего на щеках ее на лбу и шее выступили красные пятна. «Джамал, кретин!» Ничего другого Мона сказать не могла, До сих пор она с пониманием относилась к моей игре в поиск свидетелей, но сейчас я перешел черту. Я развернулся, чтобы попытаться успокоить девочку. Напрасный труд. Вслед за ней заревел мальчик, он кричал еще громче, сотрясаясь всем тощим тельцем, облаченным в пижаму с пиратами. «Какого черта вам тут надо?» Прогремел голос у нас за спиной. На пороге комнаты возникли двое взрослых. Женщина в ночной рубашке, растрепанная, бледная, немевшая от ужаса, мужчина лет сорока с обнаженным торсом, покрытый сидеющими волосами, сжимал кухонный нож. Рука его дрожала. Когда я выхватил кольт и направил его на обоих родителей, на плечо мне легла мягкая ладонь Моны, чисто инстинктивно. Детский плач звучал все громче. Мать... Словно волчица, казалось, только и ждала, когда мы ослабим бдительность, чтобы броситься на двух чужаков, вставших между ней и ее детьми. Голос Мона звучал умоляюще. «Нет, Джамал!» Я еще сильнее сжал рукоятку револьвера. «Какого хрена, что вы тут делаете?» — спросил я. «Что?» Изумленный отец семейства выдержал мой взгляд. Он прилагал все усилия, чтобы не выдать своего страха. Я повторил вопрос. «Что вам тут нужно?» Похоже, он не понял смысла вопроса, но тем не менее ответил. «Мы сняли на неделю этот дом». Мона с облегчением вздохнула и потянула меня за рукав. «Довольно, Джамал, пора уходить». Я не двигался. «Королевская кобра всего лишь безобидное оружие самообороны, но человек с ножом этого не знал». «А вчера, — спросил я, — сразу после полудня вы здесь были?» «Нет», — ответил отец семейства, — Мы весь день осматривали побережье, где высадили союзники, но... По мере моих вопросов, голос его звучал все более уверенно. Возможно, он подумал, что имеет дело с береговой полицией. Мона снова потянула меня за рукав. «Идем!» «Ты меня напугал!» Я медленно последовал за ней, продолжая держать семейство на мушке. Мать устремилась к малышке, и та немедленно, словно по волшебству, замолчала. Отец, не упуская из рук ножа, следил за нами настороженным взглядом. Мона крепко сжимала мою руку. Она торопила меня покинуть дом, не теряя рассудка. В моей голове вещи из привокзального домика отплясывали сарабанду. Поезда на стенах, соломенные стулья, феи на ниточках. Черт, ну не мог же я выдумать все эти прибамбасы. Я прекрасно помнил и фото, и мебель, каждый предмет в комнате. Когда мы вышли из дома, Мона заставила меня ускорить шаг. Я вспомнил, как несколько часов назад Арнольд гнался со мной до самой парковки, Похоже, он жил здесь всегда, потому защищал территорию со всей злостью мелкой шавки. Возле стены стояли два детских велосипеда, один двухколесный, другой с двумя дополнительными колесиками. В нескольких метрах от них была припаркована Ауди, приписанная к 75-му департаменту. Мона молча вела машину. Я говорил один, словно убеждая самого себя, лихорадочно выстреливал все аргументы до последнего патрона. Готов согласиться. Здание бывшего привокзального домика переоборудовали в сельский гостевой дом, окей? Семья сняла его на неделю, но вчера она целый день провела в другом месте. Вполне можно было успеть убрать детские игрушки, чтобы в доме обосновалась Дениза. Сыграла для меня комедию, рассказала историю про мужа железнодорожника и пыталась убедить, что не помнит самоубийство Магали Ворон. Мона не отвечал. Мы не проехали 300 трех сотен метров, как она резко свернула направо и остановила машину на просторном пустыре напротив серого здания. На нем большими красными буквами было написано «Склад Бенедиктин». Местность казалась пустынной. Мона выключила мотор. «Конец пути, Джамал. Я зашла так далеко, как могла. Послушай меня, Мона. Я сосредоточился на фотографиях поездов в рамках» майкала амурская магистраль, засыпанная снегом, склоны Ант и дамбы, пересекающие море. Вчера я видел все эти фото в доме Денизы. Нет, Джамал, все кончено. Дениза Жубан никогда не жила в деревне Иф, равно как и Кристиан Ламедев в доме на площади Жан-Поль Лоран. Ты никогда не говорил с ними. Они никогда не видели девушку, которая прыгнула с обрыва. Они не видели. И никто не видел. Ни один журналист, ни один жандарм потому что Джамал Магали Ворон никогда не существовала, ты ее придумал. Не знаю почему, но ты придумал все эпизоды ее жизни. Они, без сомнения, имеют сходство с историей Маргана Аврил, так как ты дал ей лицо Марганы. Может быть, они также имеют отношение к убийству Мерти Камю? Наверняка именно поэтому тебя разыскивает полиция. Ясно одно, это, пожалуй, хорошая новость для тебя, Джамал. Прежде чем добить меня, она глубоко вздохнула. «Жандармы не смогут повесить на себя убийство и изнасилование Моголи Ворон, потому что ее не существует». Я схватил полицейское досье, украденное Пироза. На нем за главными буквами было написано Магали Ворон». Я не мог придумать. Мона раздраженно отмахнулась, словно приказывая мне молчать. «Мы уже говорили об этом совсем недавно. Я выполнила свою часть соглашения, Джамал. Теперь тебе». Пора выполнить свою. Как только рассветет, ты пойдешь в полицию сдаваться. Я не хотел уступать. Послушай, Мона, они только этого и ждут. Окей, сейчас мы бьемся головой о стены, но есть еще темные места, которые хорошо бы осветить. Разве ты не находишь? Вот, к примеру, дилемма заключенного и письма. Я все же не настолько сошел с ума, чтобы засунуть конверт в коробку из-под перчаток, а через час забыть об этом. Мона так ласково посмотрела на меня, что я немедленно вспомнил психиатров из клиники сен антуан когда те с профессиональным терпением выслушивали неправдоподобные рассказы подростков, пойманных на лжи. Идиотизм? Но я не мог отказаться от своей мысли. Разгадка находится в письмах. Там есть что-то, чего никто не заметил, Мона, что я один могу обнаружить. Она нежно погладила меня по голове. Жест скорее матери, нежели возлюбленной. «Забудь, Джамал». Забудь настоящее. Забудь все, что произошло за последние три дня, тебе все привиделось. Ее указательный палец спустился ко мне на лоб. Тебе привиделось, ибо истина у тебя в голове. скрыта где-то очень глубоко. Тебе надо разобраться с тем, что произошло десять лет назад, а не с тем, что случилось на этой неделе. Не думая, я схватил ее за запястье и сильно сжал, очень сильно, а потом отбросил ее руку, словно сухую ветку. Мой голос стал ледяным. «Тогда ты тоже...» «Ты тоже что?» «Ты тоже играешь в игру. Сводишь меня с ума, чтобы заставить расплачиваться за чужие грехи. Пытаешься повесить на меня убийство двух девушек десятилетней давности. Ведь это и есть цель игры. Заставить меня сорваться? Заставить признаться?» Внезапно мысли мои обратились к конверту в бардачке, найденной в салоне Фиаты и к почтальону, приносившему почту в Ваккотт. Кто-то словно предвидел мои шаги и первым наносил удар. Организовать это могла только Мона. Она — основной двигатель заговора. «Оставь меня, Мона. Я продолжаю играть. Один». Ее рука снова попыталась завладеть моей рукой, но я оттолкнул ее. Я больше не доверяю Мона. Не доверяю никому. Я понимал, что поступаю как последний негодяй, «Быть может, ради меня Мона пошла на неслыханный риск. Или нет?» «Сомневаться значит идти на риск. Я больше не мог позволить себе рисковать. Сейчас я встану, выйду из машины и затеряюсь ночи». Мона открыла дверцу. «Оставь машину себе, Джамал. Тебе она нужнее, чем мне». Взгляд Моны в последний раз скользнул с досье Огали Ворон на досье Маргана Я вспомнил, что перед тем, как остановиться у здания бывшего вокзала, она что-то обнаружила, что окончательно убедило ее в том, что я бредил. «После. После старушки», — сказала она. Сейчас спрашивать слишком поздно. Выйдя из машины, она наклонилась ко мне. В широком круге света ближнего фонаря ее лицо удлинилось. Она больше не походила на веселую землеройку, скорее на загнанного зверька. Маленького, неосторожного грызуна, не заметившего наступления зимы. По щекам ее текли слезы. «Есть еще кое-что, Джамал. Мне кажется, именно в этом и заключается суть проблемы. В твоем пазле не хватает очень важной детали. Она бросается в глаза, хотя ты ее до сих пор не заметил». Слезы потекли еще обильнее. «Важная деталь, которую я пропустил? Прежде чем я начал искать в ее словах скрытый смысл, Мона разъяснила совершенно искренне». Ты влюбился в ту девушку, Джамал, Морган Аврил, в ее лицо, которое ты мне восторженно описывал. Такое благородное, такое чистое, такое печальное. Ее лицо, которое, как тебе показалось, ты и видел три дня назад на вершине обрыва. Строго отчаявшееся, помнишь? И чтобы оно не растворилось, не утекло сквозь пальцы, ты решил пофантазировать над трупом. Трупом хорошенькой девушки, умершей, похороненной десять лет назад. Сожалею, но мне на это наплевать, я не могу ревновать к призраку. «Мона, эта девушка существует!» Не ответив, она улыбнулась мне, подошла к капоту Фиата, долго смотрела на пустынную дорогу, убегающую вдаль, затем извлекла что-то из кармана куртки. Ночи сверкнула золотая искорка. «Я возвращаю ее тебе», — произнесла Мона. и аккуратно положила на капот автомобиля звезду шерифа. Я был не в силах произнести ни слова. «Удачи тебе!» — бросила она в открытую дверь. Звезда шерифа. Мои пять задач, которые надо выполнить. За последние дни я основательно забыл о пяти лучах моей звезды, как, впрочем, обо всем остальном. Теперь, когда Мона уходила все дальше, растворяясь во мраке стоянки, пять задач почему-то всплыли в моей голове. Стать первым, заняться любовью, родить ребенка, быть оплаканным, заплатить долг. Погрузившись в собственные мысли, я не сразу заметил, что Мона повернула назад — Когда она подошла к машине, я подумал, что она вернулась ко мне, и сейчас поцелует меня, обнимет, и, опустив глаза, попросит прощения. Она всего лишь отвела в сторону дворники. Черт, что за игру она ведет. Медленно одним пальцем она начала писать на запыленном стекле. Двенадцать букв. Магали Ворон. Затем стерла одну букву, Одну единственную и тотчас написал ее снова, несколькими сантиметрами ниже. Сначала М, потом О, потом Р, потом Г, затем все остальное. Когда каждая из двенадцати букв была стерта, а потом начертана ниже, на другой строке и в ином порядке на пыльном ветровом стекле появилось новое имя. Марганаврилл. Мона нагнулась к дверце фиата. Одна и та же женщина, Джамал, покойница ее призрак. В конце дороги вспыхнули фары, закрутился синий вихрь полицейской вертушки.